Глава пятая. «Ваше Величество, к вам господин Эйлер и господин Даниил Бернулли». Бехтеев заглянул ко мне в кабинет, спрашивая разрешения впустить упомянутых господ. «Я же внимательнейшим образом изучал отчеты комиссии, которая проводила инспекцию в тех местах, где еще будучи великим князем, я наложил взыскание за проштрафившихся купчин. Они должны были свои недоимки пустить на развитие благосостояния городов». Когда я вернулся в Россию после смерти тётки, то уже через месяц отправил комиссию с наказом сделать подробные отчёты о проделанной работе. И вот они и вернулись, и вывалили на меня ворох бумаг с подробным описанием. Уж не знаю, то ли штрафники действительно меня испугались, то ли то, как я на Демидовых наехал, их впечатлило, но работу они выполнили. Кто лучше, кто хуже, но откровенных сачков вроде бы не было». Работать, конечно, было ещё над чем, но самое главное состояло в том, что начало положено. Сейчас самое главное довести до конца, а потом ни в коем случае не запускать. Потому что стоит раз слабину дать, и снова всё через одно интересное место пойдёт. Но работа была начата, а то ведь я понятия не имел с чего начать приводить города, а там и сёла в порядок. По крайней мере, во всех городах улицы засыпали щебёнкой и выделили тротуары, выложенные каменной плиткой для пешеходов. Не асфальт, конечно, но начало положено. Также в каждом городе были примитивные канализации, сделанные с кирпичными коллекторами, которые впадали в систему серетрянец. А вот Тверь додумалась до отстойника. Молодцы, что тут сказать. Если их опыт с течением времени покажет хорошие результаты, будем внедрять повсеместно. Также в городах и весях появились водонапорные башни и аналоги центрального водоснабжения. Воду, правда, из них поставляли только к обеспеченным гражданам, а большая часть населения продолжила брать воду из колодцев. И с этим надо было что-то решать. Уж про болезни и отравления через колодцы ещё в раннем Средневековье было известно. у нас поди в достатке, да и колодцы не самые глубокие роют. Так что, думаю, водоснабжение – это вопрос времени и денег, конечно. Но и напоследок школы. Со скрипом, но поднятые указы Петра Алексеевича, к которым присоединили указы из моего мнефеста, начали понемногу исполняться. Но медленно. Как же всё медленно? Спокойно, печка Это время просто такое неторопливое. Вот уже лет через пятьдесят всё понесётся галопом И твоя задача сделать так, чтобы этот галоп здесь, у нас, в Российской империи образовался. Не где-то там. кого мы всю дорогу будем пытаться догнать и перегнать, а здесь, у нас. Чтобы они все пытались догнать, но перегнать уже никогда бы не получилось. Вот тогда можно будет сказать, что всё было не зря. Ваше Величество!» Бехтеев кошлянул, а я посмотрел на него и моргнул. Совершенно не обратил внимания ни на секретаря, ни на то, что он, оказывается, ко мне обращался. «Да, Фёдор Дмитриевич, вы что-то говорили?» Спросил я, пытаясь сосредоточиться. «Господин Эйлер и господин Даниил Бернули нижайше просят вас их принять», — повторил Бехтеев. «А что, Бернули разве здесь? а не в Петербурге?» Я протеру глаза. «Был уже вечер, и пора было прекращать работать. Я и так здесь полдня просидел, разбирая отчеты». «Наверное», — Бехтеев закусил губу, видимо, чтобы не улыбнуться. «Раз он просит вас принять, то, наверное, он не в Петербурге». шутник мать твою видишь же что устал государь нет обязательно надо сострить что то я совсем не соображаю принеси мне кофе сейчас я взбодрюсь и тогда приму этих уважаемых господ бехтеев поклонился и вышел я же придвинул бумаги и рассортировал на кучке к кому нет претензий и надо поблагодарить за работу к кому есть минимальные замечания этим дать срок на исправление ну и кому питон вставить Последних было меньше, чем остальных, всего трое. Среди пострадавших оказалось Пермь, Новгород и, как ни странно, Тула. Вот здесь надо будет разбираться, причём серьёзнейшим образом. Тула у меня сейчас на особом счету. Я уже отдал распоряжение поставить там усиленный гарнизон, а то мысль дурная ещё прилетела вообще закрыть город. Въезд по особым пропускам и так далее. Но я быстро выкинул её из головы. Тогда нужно будет его полностью на государственное обеспечение переводить, а я, хоть и не бедствую, очень уж вовремя с остиндийской компанией и до африканскими алмазами провернул дело. Но деньги мне ещё понадобятся. Потому что проектов, в которых не будет прибыли в денежном эквиваленте, много, а вот финансовых кормушек пока маловато. Бехтеев принёс кофе. Я его поблагодарил и с кружкой в руках подошёл к карте. «Мне нужны Кубань и южная часть Донбасса». И даже не из-за выхода к Чёрному морю, хотя это тоже важно, а из-за богатых посевных земель. Но нет у меня пока хорошо родящей земли. Пока всё, что есть. В зоне рискованного земледелия находится, мать их. Я вообще не понимаю, зачем на данном этапе нам столько крестьян. Один хер выхлоп мизерный. Только себе хватает, да и ту с трудом. Хорошо ещё, что картошку начали сажать. Правда, не везде и пока немного, но это начало». Тем более, что в отличие от всех остальных, солдат не спрашивают, хотят они что-то там сажать или нет. При каждом гарнизоне сейчас были подсобные хозяйства, потому что мясо и молочка солдату нужна, а вот консервы ещё пока не придумали. Так что мясо они сами у меня начали выращивать и картошку начали сажать. Часть полигонов под выпас и картошечку были выделены. Мера временная, конечно, и не везде, но не позволяющая держать армию в чёрном теле – это раз. Ну и популяризация той же картошки. Это два. Так что мне нужны земли, которые будут хлеб давать, без вечных угроз голода. А те, что сейчас возделывают, получая иной раз столько же, сколько посадили, под мануфактуры пускать. Мне дороги нужно прежде всего строить, а в перспективе железнодорожные пути прокладывать и промышленность развивать. На одной пеньке далеко не уедешь. Вот только вопрос. А смогу я сейчас сцепиться с турками? Вопрос риторический, и я даже ответ на него знаю. Нет. Нет, не смогу. Кишка пока тонка. Тем более, что у меня есть программа «Минимум». Надо Фридриха из Европы выбить и не дать формироваться сильному прусскому королевству. Надо англичан прижать так, чтобы они хотя бы лет двадцать нам передышки дали. Пока бошки будут чесать, пока разбор полётов устраивать. «У нас появится время армию сделать очень мощной и флот подтянуть. Вот тогда и поговорим с позицией силы, если потребуется». Даня Юлиска, похоже, дожимает. Скоро явится на переговоры и подписание отступных вместе с этим ничтожеством в датской короне. на да, похоже, закончились викинги. последний дед мой под Полтавой положил. Ну, туда ему дорога». И последнее, что сидит как заноза и свербит, Польша и огрызки Великого княжества Литовского. Вот с ними точно надо что-то делать, причём не в долгосрочной перспективе, а в ближайшее время. Шляхта сейчас развлекается. Я же приложил свои скромные усилия, плеснув в огонь чуток керосина, сдав англичанам черторийских с их фамилиями. Конечно же, я приукрасил то, за что бьют цапаны. Но, например, никто из них не претендовал никогда на Священную Римскую империю в составе Речи Посполитой. Но кто там в Лондоне будет сильно разбираться? И потом джентльмены верят друг другу на слово. Особенно угнетённому сверх меры российскому императору. А уж если до Георга дойдёт, что немного был неправ... Так, кто у меня во внешней разведке? Правильно, Ушаков. Это он такое, надокладывал. Сами же знаете, Ваше Величество, что он тот ещё гад. А у Костропольского я ещё долго с ведром керосина буду стоять. Турка вот в последнее турне отправил, княжество литовское изо всех сил втянуть в развлечения панов. Если Андрей справится, то это будет его последнее задание. Андрей Иванович Ушаков уже не молод, ему нужно замену готовить, а я никого, кроме Турка, на его месте не вижу. Он умён, кухню эту изучил вдоль и поперёк, многое сам делал с нуля, а самое главное, он предан именно мне. И ему плевать на то, что его уже псом государевым окрестили. Пёс так пёс. И что? Зато это я его из дерьма вытащил, в которую его жизнь загнала. Тать, надо намекнуть, чтобы когда Андрей к дочке его свататься пойдёт, сильно не выделывался. Всё-таки будущий начальник тайной канцелярии в перспективе. Кстати, о Донбассе. Мне тут уголь, кажется, нашли. Надо уже добычу налаживать и прямо там завод ставить, кокс сделать. А то англичане уже нас обскакали на повороте. Как кокс научились применять, «Так и пошли, родимые». Я отошёл от карты и, поставив чашку на стол, взял в руки колокольчик. Он появился у меня, когда надоело орать, чтобы хоть кого-то дозваться. «Ну а что? Пол Европы уже звонить не прекращая. А я чем хуже?» Тем более, что колокольчик был отлит из меди. Из той самой меди, которой в нашей многострадальной империи кот наплакал. Зато в Африке завались. И которую я приказал искать наравне с золотом и амазами. Потому что золото и тем более алмазы – это очень хорошо. Вот только медь иной раз гораздо ценнее. Медь нашли, колокольчик мне отлили и целый корабль из каравана ею загрузили. Я на радостях даже бутылку шампанского выпил в одно лицо. Болел, правда, с утра, но ничего. Ради такого можно и пострадать. «Ваше Величество!» – зашёл Бехтеев и принялся убирать кофейные принадлежности. Он прекрасно знал, что я терпеть не могу, когда в кабинет заходят лакеи и горничные, в то время, когда я работаю. Поэтому всегда убирал на столе самостоятельно. «Приглашать господ учёных?» «Да, приглашай». И подошёл снова к карте. Эйлер знал, что науке было отдано приоритетное направление в магии политике, Поэтому он никогда не опускался для просьб об аудиенции. Все остальные товарищи, кроме довольно узкого круга допущенных, всегда ждали, когда государь-император сможет выделить на них немного драгоценного времени. Эллер вошёл в кабинет первым и поклонился, а следом появился довольно грузный субъект в таком огромном парике, что её даже уважительно подсокал языком. «Ваше императорское величество!» Он степенно поклонился. я удивлённо приподнял брови. Это был первый на моей памяти учёный, который старательно выговорил приветствие по-русски. «Господин Бернолли, мои комплименты!» Как это бывало всегда, немецкие слова легко сорвались с губ. За столько лет я уже научился не обращать на это внимания, как и на лёгкий, едва заметный акцент, с которым я говорил и который был слышен, если хорошо прислушаться. «Даже столь незначительную фразу на русском языке выучить довольно сложно». «Да, Ваше Величество». Бернолли с облегчением перешел на немецкий. «Русский язык очень сложен, но, как сказал мой дорогой друг Эйлер, он кивнул на Эйлера. Я не смогу преподавать в университете, не зная этого языка. Потому что преподавание будет вестись исключительно на нем, так что я стараюсь, как только позволяет мне мой мозг». «Вы ведь уже жили в Петербурге, господин Бернолли?» Задал я вопрос, ответ на который, в принципе, уже знал. «Когда Академию наук превращали по моей указке в высший орган научной мысли, я видел список тех учёных, которые работали здесь когда-то, но уехали, в частности, не выдержав дрязг с Шумахером, который сейчас закладывал Томский университет, на 150 лет раньше, чем тот должен был появиться. Но пока он его достроит, как раз заработает во всю Петербургский университет и подготовит первых преподавателей для периферии». потому что основная его задача на сегодняшний момент заключается именно в этом. Да, но потом здесь стало весьма неуютно работать, и я уехал. А сейчас, ведя активную переписку с моим другом, я узнал о массе весьма привлекательных проектов, которые вы одобрили, и не скупитесь на их финансирование, что я решил попытать судьбу еще раз. К тому же в Европе сейчас неспокойно. Да, в Европе сейчас стреляют. кивнул я. «Ну что же, давайте попробуем поработать. Чем вы занимаетесь?» «В настоящий момент изучаю свойства газов и жидкостей. Меня очень привлекла та машина, которую господин Эйлер и...» «У меня есть приоритеты, и господин Эйлер знает об этом. Прежде всего, меня интересует создание единой системы мер эталонами. Во-вторых, Та самая паровая машина, которую надо поставить на рельсы. Думаю, господин Эллер вам всё объяснит. И да, я видел ваш труд по гидродинамике и даже частично его понял. Бернули улыбнулся, а я продолжал. Итак, система мер. У вас есть предложение? Ещё Джон Уилкенс предложил использовать абсолютный вес объёма чистой воды, равного кубу со стороной сотую часть метра и при температуре тающего льда. «Но лично я считаю, что это не совсем верно», – начал Эйлер, я же тяжело вздохнул. «Леонард Паульсович, я вас не спрашиваю, как именно вы будете высчитывать килограмм. Мне это не интересно Я хочу, чтобы вы вывели формулу и по ней отлили эталон. Все. Потом мы поместим эталон под защиту, наделаем с него копий и разошлем нашим купцам, к которым будут заявляться проверяющие с разной периодичностью». И с той же периодичностью будут проводиться проверки гирь, чтобы никто не шельмовал. Но мне вы принесёте свой труд. Я его прочту и даже, возможно, что-то в нём пойму. Но и до этого, как только эталон будет сделан, вы получите очень серьёзную награду. Я же вас ни в чём не ограничиваю. Занимайтесь хоть чем, хоть изучением семейства бобров в долине Луары. Главное – это выполнять заказы моих оружейников и, несмотря на другую работу, Ставить мои заказы в приоритет. Поймите, наконец, единая система – это не только очень удобно, это еще и очень важно, в первую очередь, для экономики, которая приносит деньги, часть которых, в частности, уходит на ваши нужды и прожекты. Понятно, Ваше Величество. Они оба поклонились, обернули, добавил. «Мне весьма импонирует то, что вы не боитесь показать, если чего-то не знаете». «Невозможно знать всё», – я покачал головой. «А выставлять себя всезнающим – это прямой способ нарваться в итоге на насмешке». «В мере расстояния мы можем использовать длину меридиана. Просто в этом направлении есть наработки. Анна иоановна ещё в своё правление отдавала нам тот же приказ, что и вы, Ваше Величество. Мы были близки к успеху, но сменилась власть, и все наши труды стали не нужны». В голосе Эйлера прозвучала горечь. «Хоть длину морского члена!» Я закатил глаза. «Мне плевать. Я хочу максимум через два года составить указ и внедрить эти меры повсеместно в Российской империи, запретив пользоваться другими. Так что, пожалуйста, не подведите меня. И еще, единственное условие. Все меры вес должны быть кратны десяти». «Почему десяти?» эйлер слегка нахмурился. потому что пальцев десять на руках. Больше или меньше бывает крайне редко, и крестьянину будет так проще посчитать, чтобы его не обманули и последнюю копеечку не отняли. На этот раз они смотрели на меня долго и пристально. Я уже даже начал нервничать, но тут оба синхронно опустили взгляд. «Можно задать вам ещё один вопрос, Ваше Величество?» Глаза обернули-блеснули. «Говорят, что в вашем поместье в бауме просто уникальная система труб, которая позволяет и поставлять воду во все комнаты дворца, и отапливать помещение, пользуясь одной печью». «Да, можно сказать, что она уникальная». Я задумался. «А ведь я его законы использовал, когда все налаживал. Интересно, увидев применение их на практике, он поймет?» Но я планирую и здесь сделать нечто подобное в ближайшее время. Вы можете заехать в Орониенбаум и посмотреть своими глазами. Только возьмите разрешение у Бехтеева». Они ушли, я же снова посмотрю на карту. Надо даже Оказывается, Анна Иоанновна отдала приказ разработать единую систему мир. Не сама, конечно, придумала. У самой мозгов бы не хватило. Но кто-то умный в её окружении определённо был. Кто об этом подумал и даже продавил самодурствующую императрицу? А в Европе сейчас, да, неспокойно. Может листовки очередные разработать что-нибудь вроде «учёные мужи». Не подвергайте себя, свои семьи и свои труды опасности. Переезжайте в Петербург. Вас тут ждёт работа, признание и шоколадка. Ну, листовки не листовки, а вот агентов засылать по городам, где есть университеты, можно. «Меня в первую очередь интересуют врачи и инженеры, математики, физики, химики и изобретатели. Надо Ушакову озадачить. Пусть подготовит людей и найдёт высококлассного юриста, который сделает такой контракт, что любое дёрганье на сторону просто разорит до трусов. Но если будешь честно условия договора соблюдать, то получишь весьма достойное содержание». «Ваше Величество», — Бехтеев открыл дверь и просунул голову внутрь кабинета. При этом остальное тело осталось за пределами комнаты. «Андрей Иванович Ушаков!» «Да пропусти ты меня, мальчишка!» Ушаков оттолкнул Бехтеева и ворвался внутрь. «Послание от Бестужева только что получил!» Сказал он и рухнул в кресло, подтягивая поближе трость. «Уж не знаю, как ему это удалось, но наше послание до него только-только должно дойти». «Значит, он сумел без него каким-то образом втереться в доверие лорда Картеретта. Ему уже на борьбу с негодяями, пытающимися узурпировать власть, выделили десять тысяч фунтов». «Фи, как мало меня лорд Картеретт ценит. Или вас не уважает. Думает, что вас можно скинуть за какие-то паршивые десять тысяч». Я скривился. думаю что послание кента и наше послание бесстужевы придут практически одновременно так что сейчас что то писать нет смысла резонно заметил ушаков нужно ждать как на эти послания отреагируют картарет и георг ненавижу ждать как же я ненавижу ждать я снова повернулся к карте этого никто не любит ваше величество Ушаков переставил трость и взял её в другую руку. «Ко мне пришёл этот ненормальный Грибоваль и спросил, когда ему предоставят требование, как пленнику». «Чего?» Я посмотрел на него. «Грибоваль! Приехал за своей Ксюхой уже... я даже не помню когда», — терпеливо объяснил мне Ушаков. Чтобы успокоить свою совесть, он сдался в плен ласси и прибыл сюда, как его личный пленник. По-моему, он даже женился на ней. И вот теперь у неё засвербело в одном месте, и он спрашивает, да коли столь странная ситуация будет продолжаться. Как личный пленник Ласси, он честно ждал его возвращения, но фельдмаршал возвращаться почему-то не желает». «Какая интересная история. Я запусил губу, чтобы не заржать. А тебе не кажется, Андрей Иванович, что у Гриба просто-напросто закончились деньги?» «Насколько я помню, Ксения Алексеевна дама весьма требовательная к различным тратам. Но она молодец. Да, молодец. Не зря я ей кое-какое содержание по возвращению устроил». Я всё-таки не удержался и хохотнул. «Ха, Грибоваль хорош. Вот он, истинный французский дворянин, неподкупный и держащийся за свою честь. Учись, Андрей Иванович, а то ты и любишь императоров угнетать». «Мне уже поздно таким неестественным вещам учиться!» Ушаков оперся на свою трость и посмотрел на меня в упор. «Я понимаю, Ваше Величество, вам смешно, но мне-то что с бедолагой делать?» допускай да работает по назначению!» Я махнул рукой. «Он инженер. Кроме того, он военный инженер. Вот и пускай укрепляет Петербург. Начнет с Петропавловской крепости, чтобы на виду был у тебя». потом пуская в Кронштадт перебазируется. Скажи ему, что все важные пленные, а он как-никак личный пленный фельдмаршала, обязаны работать. Ещё попеняя что так долго шёл за своим нарядом на отработку». «На отработку чего?» – уточнил Ушаков. «Да какая разница? На отработку штрафа, который ему по-хорошему надо было выписать, за то, что сразу не явился. А отработка – это вовсе не за еду». а за вполне приличное жалование, чтобы... Чёрт!» Я провёл рукой по своим коротким волосам. «Чтобы он смог себе на выкуп накопить!» «Да придумай что-нибудь! Я что, всё за вас должен придумывать? Я вон даже ваши взятки сам расписывал, которые вы взять готовы, чтобы от императора отступить!» «Я понял, ваше величество!» Ушаков хмыкнул и поднялся, опираясь на трость. Ой, что-то не нравится мне, что он снова начал трость по назначению использовать. Что-то у него со здоровьем явно происходит. Жалование это большое положить. А обычная инженерская. Он кивнул и вышел, тяжело опираясь на трость. Твою мать. Надо мне поберечь тебя, Андрей Иванович. Турка это Или ещё немного подождём. Посмотрим, как дела дальше пойдут. Решив немного подождать, Я все равно послал турку Депешу, в которой говорилось, чтобы он был готов вернуться по первому требованию.